Глава вторая. Анита Дане. Айка умчалась на рынок, Дуду тоже решил провести беседу среди своего племени, а я отправилась на кухню. Но перед этим выглянула в основной зал-кафе. Все столики были заняты. За барной стойкой расположилось тоже немало народу, ожидающих, когда освободится где-нибудь место. И чтобы приятно провести время в ожидании, бармен, ловкий и словоохотливый гном, достопочтенный господин Бен Харк, угощал гостей почти бесплатными коктейлями. Потом я вошла святая святых любовь в заведение общепита кухню и услышала голос шеф-повара господина Ирмыша «Румбауэрша». Шеф орал «Добавьте сладости, гномы любят сладкое, а не кислое». И помощники шефа усердно сладили будущие десерты. В воздухе витал чудеснейший запах выпечки сахарной пудры, и жизнь уже не казалась такой серой, наоборот, она словно наполнялась жизнью. «А та дорогуш моя, у нас все есть, докупать ничего не надо». Ирмаш, Ром Бауэрш, кулинарный маг, волшебник и просто чудесный мужчина в самом расцвете сил колдовал над своим фирменным вершневым тортом. Специальным заказом для гномии общины, в которой, кстати, входит и наш бармен. «Молодожены из богатых семей завтра будут играть свадьбу, и все сладости гномы заказали у нас, а это честь, я вам скажу». Места, где что-то покупают и заказывают гномы, имеют своего рода знак качества. Я имела идеальную репутацию. Жители Мадлениста любили мое заведение. Из пригородов тоже заезжают ко мне на чашку ароматного ежевичного чая или терпкого плотного кофе с можжевеловым сиропом и густой пеной, которую можно есть ложкой. Помимо напитков, мое кафе угощает посетителей салатами, супами, обедами по-домашнему. В общем, все мне хорошо. Было до момента прихода нового ставленника на пост градоправителя. Отмахнулась от дурных мыслей думать о плохом на кухне дурной тон. «Это замечательно, что у вас все есть, господин Ром». «Да, я сократила фамилию Ирмаша из Ромбауэрша до «Рома», потому что пока выговоришь все буквы, уже забудешь, что сказать ты хотела». Ирмаш был только рад сокращению прозвища «Ром». «У меня и готов почти все». Подменил он и отправил в рот ложку с приготовленной глазурью для торта. А потом гаркнул на своего помощника, подсунувшего эту самую сладость шефа, да так громко, что вся кухня затряслась. «Дон, глазурь на переделку, живо!» «Ну, шеф, глазурь идеальная!» Запротестовал помощник, глядя при этом на меня, словно ища поддержки. Но я и брови не повела, и заступаться не стала. Кухня — это воучена Ирмаша. Господин Ром принимал наслаждение едой за наслаждение жизнью. Шеф-повар познавал жизнь через кухню всего нашего славного мира Лантон, но остановил свой выбор на кондитерском искусстве и нисколько не жалеет. Хотя и другие блюда готовят также потрясающе. Поэтому именно он тут хозяин и знает, как правильно готовить блюда. «Это глазурь идеально для эльфов и тех, кто сладкое не жалует», — завелся с полоборота господин Ром. «А мы торт готовим для гномов дуретой и башка. Гномы любят сладкое, а не пресное. Ты что же хочешь, чтобы наши заведения стали обходить все стороной из-за твоей пресной, почтения сладкой глазури?» Н -н -н «Нет», — протянул юный повар и шмыгнул носом. П -п -п -п -п «Простите же, я все исправлю». «Ты чего это ню не разводишь?» — продолжил гневаться Ирмаш. «А ну, нормально отвечай, как я учил. Работай команды голос, если хочешь однажды шеф повром стать». «Все, сию секунду переделаю, шеф!» Громко и звонко отрепортовал Дон. «Ну вот, другое дело». Расплылся шеф в доброй и хитрой улыбке. Потом щелкнул пальцами и отправил заготовки в печь. «Господин Ром, упаковок для торта и всех пирожных хватает?» Аечка позаботилась? «Решил уточнить». «Айк все сделала, можешь не переживать. Гномы получат свой заказ в идеальном виде, а потом еще и пальчики оближут». Он причмокнул пальцы и подмигнул мне со словами. «Кстати, раз ты, дорогуша моя сладкая, зашла сюда, то давай по кофейку». «Давай, господин Ром, не откажусь». Улыбнулась ему и расположилась за столиком в его личном кабинете. Повар снял колпак и наколдовал свой фирменный и любимый напиток. Горький и чуточку неожиданный. Черный кофе с шоколадом и сливками, щепоткой листьев можжевельника и крутой пенкой. Мм. Выпив кофе, Ирмаш вдруг достал из-под стола форму лииц. Они, солнце моё, смотри, владелец фирмы, где мы покупаем яйца, теперь выращивают зургатурских кур. Это новая порода. Он открыл форму, и я увидела не белые рябые яйца, а с бирюзовой и синей скорлупой. «Они на вкус другие, не только на цвет, проговорил он заговорщически. Они не согласились продавать яйца только нам. Заразы жадные. Но зато я узнал, где достать этих кур. «Ирмаш?» — насторожилась я. «Я вот что подумал», — хмыкнул он. «Мы можем выращивать зургаторских, еще каких-нибудь редких и обычных кур». Я тут же выдала. «Ни за что». «Они-то подумай о бесплатных яйцах», — настаивал Ирмаш а ты подумай о волшебном запахе и жутком шуме. И где мы разместим твоих курочек? Нам придется построить курятник? Расходы на содержание кур будут явно больше той суммы, которую мы сэкономим на яйцах. Поэтому нет. Он постучал пальцами по столу, задумчиво подперев подбородок другой рукой, а потом сказал, «Одну курочку, она будет жить здесь в качестве домашнего любимца, а твой дуду за ней приглядит». «Мой дуду ее проглотит», передразнила его. Двух курочек. Вдвоем они смогут отстоять свою жизнь от нападок твоего фамильяра. Я взвела глаза к потолку и выдохнула раздраженно. Ты еще предложи гусей сутком завести, до да свиней в придачу, не тырмаш. Мы не будем зводить кур ни двух, ни одну. Мой тон был непреклонным. «Вредина!» — фыркнул господин Ром и, улыбнувшись, закрыл форму. Ладно, я понял, нет, так нет. Тогда рассказывай, что стряслось. На тебе лица нет. Я вздохнула и сказала. Стряслось, Ирмыш, наливай еще кофе. В кабинете градоправителя. Кабинет главы города находился на последнем этаже администрации и по сравнению с другими отделами выглядел строго и солидно. Не по-королевски, как было при прошлом градоправителя, который очень любил роскошь. Декораторы ободрали со стен зелен золотые обои, оставив лишь лепные высокие потолки и огромный камин. Стены под обоями были каменными. Инкрустированный пол выполнен из нескольких пород дерева, доставленных из самого эльфийского государства Эолонса. Кресла и диваны для гостей глубокие, мягкие и очень удобные. Были заменены на один строгий диван и несколько кресел, далеко не таких удобных, как прежние. От бывшего хозяина остался массивный письменный стол, выполненный из северной породы дерева, доставленный из страны Ноберторн. Кругом царила идеальная чистота и безошибочная мужская атмосфера, которая полностью соответствовал истинный хозяин этого кабинета. Лишь одна настольная лампа освещала кабинет градоправителя. В круге мягкого магического света мужчина выглядел отстраненным, мрачным, Градоправитель работал с бумагами, и даже в этой неблагодарной канцелярской работе в графе Майкле Адерле чувствовалась физическая мощь, первозданная мужская сила, собранная и сдержанная, оттого и более опасная. И поверьте, вам не захотелось бы встретиться и схлестнуться с этим человеком. Стать его врагом может только безумец. Хотя и попробовали некоторые полезть на рожон, но быстро зубы обломали. Граф за несколько недель навел среди чиновников зачистку — Было увольно с постов и отправлено в столицу с конвоем несколько десятков казнокрадов, взяточников и других, превысивших свои полномочия. Ох, и жарко было в администрации первую неделю. Головы только так и летели. Чиновники пытались скорее скрыть следы своих преступлений или скрыться сами, но не вышло. Граф не от красного словца, потомственный инквизитор. Преступника видят сразу, и скрыться от него невозможно». Он пустит по следу своих призрачных гончих и те, дабы угодить своему хозяину, с удовольствием приволокут пошамканных, обслюнявленных и покрытых слизью слюнями от призрачных существ нерадивых воришек. Его величество знал, кого отправить на место бывшего градоправителя, погибшего на охоте. Тот-то был мягок в делах и словах, намного многое закрывал глаза, вот развелось варья среди слуг народа. Но теперь все будет по-другому». Граф Майкл Аддерли – мужчина спокойный, суровый, но справедливый. А это страшнее всего, потому как грехов-то скопилось множество у большинства высоких личностей». Эти мысли пронеслись в голове секретаря нового градоправителя Адриана Скотта. Молодой человек приближался к массивному столу, слегка постукивая каблуками по натертому воском полу. В мгновение секретарь смотрел на склонившуюся над столом фигуру. Поскольку фигура не двигалась, он кашлянул, и произнес со всей учтивостью. «Простите, ваше свидетельство, уже ночью и все ушли. Я всю свою работу выполнил. Могу я быть чем-то еще вам полезен?» Граф поднял взгляд от документов. Мужчина был худощавая, но аристократического типа лицо, с умными и внимательными серо-синими глазами. Сейчас у него оказался утомленный вид. Словно человек вымотался, ему крайне необходим отпуск. «Нет, Адриан, на сегодня ты свободен» произнес градоправитель немного озадаченным тоном. «Я думал, ты давно ушел вместе со всеми». Секретарь неуловимо улыбнулся и ответил. «Я могу уйти только тогда, когда вы сами меня отпустите, ваша сия». Граф оборвал его на полуслове резко вскинув правую ладонь. «Я же просел без титулов». «Простите». стошевался молодой человек. «Господин градоправитель». «Благодарю, Адриан». Он встал с кресла, потянулся и захлопнул папку с документами. «Идем, я подброшу тебя до твоего дома. И запомни, ты волен уходить с работы в тот момент, когда рабочий день завершен, если я сам не попрошу тебя остаться дольше, хорошо?» «Я вас понял». Кивнул секретарь и пошел собираться. Майкл Адерли. «Доносы, жалобы, просьбы, угрозы, снова доносы». Прямо какая-то эпидемия доносов случается, когда начинаешь душить всех казнокрадов и взяточников в тугом кулаке. Чтобы свои преступления скрасить и представить их в наименьшем неприглядном свете или вовсе получить снисхождение, а то и помилование, чиновники начинают сдавать своих же коллег. Да так активно, что сразу можно и растеряться от наглости местных властей. Работа в администрации перешла в работу и на дому, а ведь скоро рассвет, Я отложил перо и прикрыл глаза. «Без малого 20 лет являюсь инквизитором, разоблачителем самых отъявленных негодяев, скрывающих свои преступления под видом благих дел, и их же карателем. Только статус инквизитора позволяет выносить приговор преступникам на месте, без судебных тяжб и разбирательств. 20 долгих лет верной службы короне». И что в итоге? «После покушения получил магическое увечье», не позволяющая мне во всю силу использовать свои умения и дар. И теперь я уже не инквизитор, а градоправитель. Вместо сложных дел, розыска и раскрытия тайн я сижу в кабинете и читаю доносы. Если кто-то считает, что работа градоправителя — это веселье и праздный образ жизни, то он сильно ошибается. Нет неблагодарней работы, чем бумажная. Где теперь риск и опасность? Остались в прошлом» о воспоминаниях и книгах о делах великих инквизиторов. В делах я всегда безупречен, как и все инквизиторы, и не найти более неподкупных во всем мире. Совсем всем беспорядком я решил разобраться быстро и максимально бесшумно. Не стоит волновать жителей города, хотя волнение все равно пошло. Слухи быстро расползаются, особенно когда это касается власть имущих. Помимо варья были в управлении города огромные прорехи и грубые ошибки. Кроме всего этого, городу требовалась модернизация, улучшение, как с внешней стороны, так и изнутри. Многие указы его величества не были реализованы, какие-то трактованы совершенно иным образом, что привело к грубейшим нарушениям. Например, дарованная земля, относящаяся к заповедной, нескольким гражданам города за сомнительные заслуги. В заповедной зоне города Мадленист уже очень давно должен быть построен туристический объект. Но постройку перенесли в другое место, утаив факт, что земля не заповедная. В итоге власти отчитались о проделанной работе. И почти сразу проект благополучно закрыли. Разбираться с делами, давность которых уходила на десятки лет в прошлое, совершенно не хотелось. Но корона требовала привести этот город в полный порядок. Одним словом, уже который день настроения хуже некуда. Поднялся с кресла и подошел к окну. В предрассветных сумерках в предрассветной ране казалось, будто все звуки точно умерли, и мир обнажил тонкую беззащитную грань. Я смотрел на парк, осенний, туманный, загадочный, и хмыкнул. Вот до чего дожил инквизитор, у которого в подчинении семерка резвых призрачных гончих, Самый лучший нюх на ложь. Жизнь в имении и пост бывшего градоправителя. Разбор доносов, жалоб, И уведомление о выселении. Я стоял совершенно неподвижно и ждал рассвет.